Глава шестнадцатая «Странная визитка», — удивился я, взяв в руку кусок картона. Затем перевернул и видел адрес и время таким же почерком. «Это не визитка», — хохотнул Аркадий. «Это пропуск». «Пропуск куда?» — продолжал я выпытывать у него. «Мы идем в аномалию. Зеленый уровень», — довольно ответил Аркадий. «Открылась на днях в Центральном парке. Завтра после полудня будут закрывать, поэтому с утра успеем ее посетить. И что там необычного?» — Если я правильно понимаю, этот уровень недалеко ушел от белого, — задумчиво проговорил я. — На самом деле эта аномалия уникальная. Внутри есть кое-что ценное, — подбегнул Аркадий. — Оборудование взял с собой. «Оборудование — Оборудование? — покосился я на него. — Ага, именно, — кивнул он. — Монопилу. — Ты можешь прямо сказать, что там? — К чему эти загадки? — спросил я, чувствуя легкое раздражение. — Не хочу испортить первое впечатление, — хохотнул Аркадий. — считая, что это сюрприз. Добычу делим поровну. Я вздохнул. Терпеть не могу сюрпризы. В прошлом мире хлебнул я, конечно, горе во время одного из рейдов, когда один из группы обещал сюрприз. Им оказалось яйцо «Сумеречные рептилии». И, конечно, пришлось вступать в бой с ящером, его папы или мамой их хрен их разберет. В итоге чуть не погибли два моих питомца. Кое-как вылечил. Так что, ну их в пекло, эти сюрпризы. «Говори, как есть», — нахмурился я. «Да расслабься, что ты в самом деле?» — ухмыльнулся Аркадий. «В аномалии полно мелкого зверя, но опасности нет» ресурсы достаточно ценные, уж поверь». «Ладно», — выдохнул я. «Когда выходим? И что нужно подготовить?» «Да я все уже предусмотрел. Расслабься», — ответил Аркадий. «В общем, мне пора. Завтра в восемь заеду за тобой. Смотри, не проспи». Мы попрощались. Он сел в темно-серый автомобиль и затем выехал из поместья. «О, у него свой транспорт. Мне бы тоже не помешало нечто похожее. Ну, точно другого цвета. Когда появятся свободные деньги, обязательно приобрету. А то надоело мотаться на такси». Я умел ездить на медленных передвижных устройствах в прошлом мире. Надеюсь, что здесь управление будет не намного сложнее. Хотя можно и водителя нанять на это дело. После того, как я вернулся в дом, увидел Тихона и Лидию. Они убрали со стола. Пока был в саду с Аркадием и тильда отец со Славиком уже успели поужинать. — Владимир Григорьевич, осталось пюре с тушеной свининой. Будете? — предложил слуга. — Конечно. Неси все, что есть, — махнул я, присаживаясь за стол. — Я голодный, как волк. Вскоре я уже уплетал пюре с мягким сочным мясом. Отец был прав, Лидия готовит изумительно. Казалось бы, обычную еду превращает в кулинарный шедевр. Когда я поднялся к себе и открыл дверь, думал, что мне почудилось. Протер глаза. Нет, все именно так. Пантеры и живчик спят в обнимку на диване. Быстро они подружились. добилась таки своего, мой настырный щенок. Крыс опять начал что-то возмущенно бормотать под нос. Ну, я-то знал, что этот потомок лазурного дракона просто завидует. Ему тоже хотелось материализоваться, как тогда... В той пещере, но, увы, пока он не был достаточно силен для этого. Я развалился на кровати и почти сразу же уснул. На следующее утро, ровно в восемь, я услышал со двора несколько громких сигналов. Аркадий заехал за мной. Я уже успел к этому времени сделать пробежку, размяться немного, используя гантели и силу гравитации в плане отжиманий. Даже позавтракал вкуснейшим омлетом с гренками, а щенок молочной кашей. «Володя!» — крикнул он, увидев меня в окне мансарды, и махнул рукой. «Поехали! Нам нельзя опаздывать!» Я проверил состояние Пантеры и остался доволен. Лечение принесло эффект. Зверь шел на поправку, но ее... Еще рано было брать в аномалии. Тем более, я еще не знал ее магических способностей. Она успела позавтракать сырыми яйцами, теперь довольно облизывалась. «Веди себя хорошо, Мира!» — предупредил я. «Мы скоро!» Пантера моргнула глазами и улеглась обратно на свое место. «Мы с Живчиком вышли из дома...» Подошли к автомобилю. Тильда сидела на переднем пассажирском сидении и пристально наблюдала за мной. Звери все чувствуют. Гиена знала, с кем имеет дело. Знала и немного боялась меня. «Приветствую вас, сударь». Я с живчиком забрался на заднее сиденье. «Слушай, а как ты достал пропуски в аномалию?» Говорят же, что в любой аномалии опасно». «Опасно, но это зависит от вида аномалии и времени, которую мы там проведем». Принесся объяснять Аркадий, направляя автомобиль к выезду из поместья. Закроемся защитой, чтобы не истощаться. Артефакт я с собой прихватил. Заряда на час точно хватит. Машина Володи мне понравилась. Быстрая и комфортная. Посмотрю местный автомобильный рынок, приценюсь. Надо примерно такого же плана выбрать. «Монопилу не забыл для своего сюрприза?» — выхмыльнулся я. «Конечно, взял!» — улыбнулся он. «Хозяин, если хочешь, я припугну его!» — прошептал мне на ухо крыс. «Зачем это?» — не понял я. Чтобы не мурыжил, а всю правду матку выдал!» Мне вот тоже интересно узнать, что же такого нас ждет в аномалии. Может, придется на вас свою ману тратить? А я на такое не подписывался, буркнул он. Ты там подписываться будешь? Забыл, что ли? Напомнил я питомцу. Ну, мало ли, кто-нибудь вроде той обезьяны, здоровенный, вылезет, напомнил крыс. Крыс, это же зеленая аномалия, там точно такого не будет. Сказали же тебе, мелкие звери, объяснил я для непонятливых. Ладно, отстал, ответил питомец и затих. Аномалия находилась в центральном парке и занимала ровно половину территории. Ее накрыли магическим куполом, а наружный периметр огородили переносными плитами. «Как мы зайдем внутрь?» — спросил я, когда мы вышли из машины, остановившись неподалеку. Я заметил в стороне несколько людей в темных жилетах с имперскими нашивками. «Я уже договорился через одного знакомого», — ухмыльнулся Аркадий. «Правда, нужно будет с ним поделиться находкой. Это, кстати, он подсуетился, чтобы достать пропуска. Когда мы с питомцами направились в сторону...» Арочного входа Аркадий махнул одному из мужичков. А тот махнул в ответ. «Парень примерно нашего возраста, немного седых волос на висках и слегка раскосые глаза». Он подошел к нам, поздоровался. «Володя, про тебя такие небылицы рассказывают, что живот можно надорвать от смеха». Усмехнулся он. «Не, на память бывшего владельца тела не отреагировала. Васю этого я не знал». «Что ж про меня рассказывают?» Сухо поинтересовался я. «Я шучусь, на курсе старше, вот и наслушался», хохотнул он. «В общем, сплошное вранье». «Будто в тебя вселился кто-то, поэтому ты ведешь себя странно». «Да, сказочники, блин», — усмехнулся я. Всего лишь дал сдачи тому, кто долго напрашивался, и понеслось. «Правильно сделал», — кивнул Вася и обратился к Аркадию. «Так, ход откроют на час. Больше нельзя. Не хочу потом искать вас и вытаскивать на себе». «Я на это время и рассчитывал. Больше нам и не надо». Аркадий вытащил из кармана артефакт, больше похожий на брелок в виде часов, и нашел на центр. Вокруг нас появилось облако мелкой золотистой пыли». Я втянул носом, но облако не имело запаха. Скорее всего, его вообще не было. Магическая иллюзия, чтобы мы знали границы действия артефакта. Я не стал говорить, что в защите не нуждаюсь. Не хотелось привлекать излишнее внимание. «Ну что, пошли?» — повернулся ко мне Аркадий. Я кивнул и дал мысленную команду живчику держаться возле меня. Мы прошли через арку. Вася оглянулся и видел приложить пропуска к специальному экрану на куполе. Мы с Аркадием так и сделали. Перед нами появился овальный проход. Помните, через час я закрою, предупредил он. Ясно, ясно, задерживаться не будем, кивнул Аркадий. Я зашел первым и осмотрелся. Половина парка, попавшая в аномалию, уже успела измениться. Деревья сбросили листья, трава пожухла, кусты вывернула под углом, и еще стояла гнетущая тишина. Купол закрылся, а мы двинулись по дорожке парка. Хозяина, есть идея. Рядом появился крыс. А может, поселимся в аномалии, разгоним всех уродов и мутантов, построим замок не меньше твоего прежнего и заживем себе спокойно. — А то уверен, что у меня из-за аномалии не вырастет третий глаз или второй ряд зубов, — усмехнулся я. — А такое возможно? — питомец озадаченно уставился на меня, приглядываясь. — Не знаю, но рисковать не хочу. — Подумай, второй ряд зубов? — развел он лапками. «Вот — Он тебе даже будет на пользу. — Да? — я удивленно приподнял бровь. — И какая же польза от такого уродства? — Никто и близко не подойдет, — задрал он нос и с наслаждением втянул воздух. — Мана, родимая! — Это уже чувствовал энергию, которая начала питать меня. Гораздо слабее, чем в красной аномалии, но все равно понемногу мана наполняла мой резервуар. Щенок и гиена бежали впереди, обнюхивая все, что попадалось им на пути. У Тильда шерсти, а живчика по принялись бегать мелкие искорки. «Выглядишь довольным», — сказал Аркадий, кинув на меня подозрительный взгляд. «Просто нравится гулять в хорошей компании. Кстати, ты говорил, что здесь есть что-то ценное», — напомнил я. «Давай, колись уже». «А что рассказывать?» — ответил Аркадий, показывая пальцем вперед. — Сам смотри. Мы вышли на берег засохшего озера, и, странно, зверья пока и не замечал. Это меня сильно напрягало. Я даже почувствовал на себе чьи-то плотоядные взгляды. Надо здесь быть на чеку, не на прогулке. — Здесь растет вечное дерево, — принялся объяснять Аркадий. — Что за вечное дерево? — спросил я, предварительно порывшись в памяти Володи, но снова ничего не нашел. — Ты что, шутишь? Все знают про вечное дерево, — усмехнулся Аркадий. — Это измененная аномалия береза. «После травмы небольшой с памяти что-то», — объяснил я. «Вот и не все я помню». «Вечное дерево применяют алхимики. Они делают из его листьев, сок и древесины различные артефакты, зелий, снадобья. Не во всех аномалиях можно найти. А мне подсказал один из сокурсников. Они уже ходили сюда. Затем органист становился. А вот, кстати, оно. Я увидел впереди невысокое белое дерево со вспышной ярко-зеленой кроной. Точнее, то, что от него осталось. Три ствола, опутанные желтыми усами» на концах которых раскрылись белые цветы. Очень необычно. Ничего похожего я не видел в прошлом мире. «Кто-то уже побывал до нас», — подметил я. «Еще бы», — засмеялся Аркадий. «Это же ресурс. Когда он появляется, через пару минут о нем знают все технари и контролирующие купол. А потом узнают и те, кто собирает об этом сведения. Точнее, кто зарабатывает на этом. Ну, вот как мы». Вдруг слева послышался какой-то гул. Он то стихал, то звучал еще громче. «Ох, не нравится мне все это». «Это еще что такое? Крыс, разведай!» — велел я. Астральный зверек исчез на мгновение, но тут же появился вновь. «Э, да там просто комары!» — махнул он лапкой. «Комары, ты уверен?» — Гулсен растал. «Конечно. Правда, они чуть больше обычных!» — замялся он. «Больше обычных? Насколько?» «Ну, трудно сказать. Может, раза в четыре!» — равнодушно ответил он. В это время над деревьями показались несколько птиц с очень странными длинными клювами. Они приближались, и вскоре стало понятно, что это совсем не птицы. «Смотри!» — я толкнул Аркадия в плечо и указал на здоровенных насекомых, летящих к нам. «Какого черта?» — прощурился парень. «Тильда, ко мне!» Гиена выбежала из леса и помчалась к нам. Следом за ней щенок с палкой в зубах. «Живчик, стреляй!» — велел я. Щенок отпустил палку, прицелился и выпустил изо рта ослепительную молнию. Та вильнула пару раз в воздухе, а затем попала прямо в мутанта. Тот, пораженный насквозь, упал куда-то за деревья. Затем живчик отправил еще один смертельный подарочек, который прожег второго комара. Звуковая волна Тильды разорвала еще двоих. «Офигеть! Не знал, что твой питомец так может!» — восхитился Аркадий. «Да я сам радуюсь!» — ухмыльнулся я. «Ох ты ж сволота!» — воскликнул он, показывая в сторону. Рой гигантских комаров показался из-за леса и теперь летел к нам. «Их же не меньше сотни! Живчик, сожги их всех!» — отправил я ментальный сигнал. Щенок принялся выпускать молнии одну за другой, но ну Тильда не отставала. Когда же половина и опустилась, выставляя острые сжала хоботы, живчик принялся выстреливать языком и бить их молниеносными разрядами. После таких ударов они как-то странно трещали и осыпались на землю. Тильда не отставала. Сбила сразу пятерых кровососов одним рыком, затем еще одну группу. — Ого, Тильда, ну и скорость! Да и рык усилился! Аркадий похлопал Гиену по спине и посмотрел на меня. — Володя, это все ты. Еще вчера она не была такой сильной. Я всего лишь вылечил ее и немножко поделился своей маной, пожал я плечами. Дал ей толчок для развития. Дальше она уже сама. Если Аркадий будет придерживаться моих рекомендаций, то его питомец будет развиваться быстро и скоро достигнет пика своего совершенства. И да, я понимал, что моя мана тут сыграла ключевое значение. — Давай поглядим на этих уродцев, — предложил Аркадий и двинулся к поверженному комарам переросткам. я пошел следом. — Черт возьми, несколько таких всю кровушку мою могут выпить и добавки попросить. «Как же быстро они изменились», — покачал головой Аркадий. «Мне сказали, что аномалия всего несколько дней». «Под действием энергии все происходит в разы быстрее», — кивнул я. «Тогда нужно убираться отсюда, и чем скорее, тем лучше», — опасливо начал озираться Аркадий. «Неизвестно, кто еще может объявиться». Я хмыкнул. «А, по мне, так неплохо здесь, весело. К тому же я еще не полностью заполнил свой магический резервуар. Ну, в общем, наша доля, что поместятся в эти два рюкзака. Там еще несколько человек после нас должны прийти». Кивнул Аркадий, снял с плеча чехол и вытащил устройство, которое тут же активировал. Большая рукоять и дальше нити маны, которые принялись вращаться с бешеной скоростью. Манопила, догадался я. Ага, весьма полезная штука в сборе таких ресурсов. Ухмыльнулся Аркадий. Все, что угодно режет. Я с сомнением посмотрел на орудие. Древесину может и возьмет, а вот чего-нибудь подтвержь. «И металл тоже, поверь», — улыбнулся Аркадий. «Но поверь, это измененная древесина, покрепче любого металла будет. В общем, погнали, пока не собралось здесь зверья». А затем мы принялись за дело. Аркадий начал отрезать от одного из стволов небольшие фрагменты, а я укладывал их в рюкзак. Анатолий Александрович Аракчеев ехал в своем роскошном, закрытом магической броне автомобиле и задумчиво смотрел в окно. Только что он заключил очень выгодную сделку, поэтому пребывал в хорошем расположении духа. С каждым годом количество его врагов уменьшалось, а нерешенные дела закрывались. Это не могло не радовать, однако всегда есть «но». И это «но» сильно подбешивало и портило аппетит. «Ванюша, ресторан отменяется, едем сразу домой», — обратился он к водителю и недовольно поморщился. «Понял ваше съятельство», — кивнул мужчина в фуражке, резко развернулся и понесся по оживленному шоссе. В это время в кармане зазвонил телефон. Анатолий Александрович взглянул на экран и сразу же ответил. Звонка Рихарда, своего лучшего наемника, он ждал со вчерашнего дня. Именно ему он поручил выследить одного из сыновей графа Черкасова. Безродный жаловался на этого Владимира, видите ли, притесняет его сына, и просил посодействовать, проучить его немного, раз их семьи до сих пор враждуют друг с другом. Но этот щенок был ему нужен не для того, чтобы сводить с ним счеты. Он хотел его использовать как рычаг давления на упертого старика. «Слушаю» прорычал он в трубку. «Ваше свидетельство, все идет по плану!» услышал он тихий голос Рихарда. «От Василия пришла информация, что сын Черкасова под куполом. Что дальше будем делать?» Благодушное настроение сразу же вернулось к князю. «Хорошая новость! Замечательно!» «В общем, слушай меня внимательно!» прохрипел он в телефон. Аркадий оказался прав. Дерево было очень крепким. Пока щенок и гиена носились по округе, мы с Аркадием упорно работали. Я уже упаковал один рюкзак и почти полностью набил второй. К тому же листья и цветы приходилось паковать отдельно во внешние карманы заплечных сумок. «Фу!» — устало выдохнул Аркадий, когда дело было сделано. Он опустился на корточки, вытирая рукавом вспотевший лоб. «Сколько времени у нас осталось?» «Десять минут», — ответил я, взглянув на телефон. «Нужно выдвигаться. Не хочу Вася подставлять. Он и так рискует, что пропустил нас. Говорил мне, что если начальство узнает, по голове не погладит». «Уволят, а даже слушать не станут». Забросив рюкзаки за спину, мы отправились на выход. «Погоди, у меня же боевой питомец. В тирде сил немерено, пусть и поработает», — улыбнулся Аркадий. «Не советую», — помотал я головой. «Это ж тебе не вьючное животное. Нагрузка для магического питомца сильно бьет по магическому развитию. Откуда ты это знаешь?» — удивился Аркадий, покрепче перехватывая распухший рюкзак. «Видел своими глазами, как питомцы меняются в худшую сторону», — честно ответил я. И поневоле вспомнил Круна, питомца одного из соратников. Этот пятнистый зубр пробивал своими рогами вражеские крепости. Но приятель начал его периодически грузить тюками во время походов. И животное слабло настолько, что в итоге переросло в обычного зубра. «Еще раз спасибо тебе, Володя!» Услышал я рядом голос Аркадия, отвлекся от своих воспоминаний. «За что?» «За то, что помог с гиеной. Тильда с первого раза все слышит и выполняет. Ты не против, если я порекомендую тебя своим друзьям?» У них тоже частенько возникают проблемы с питомцами. — Конечно, не против, — кивнул я. — Деньги лишними не будут. — Верно рассуждаешь, — кивнул Аркадий. — За сегодняшний улов нам заплатят две тысячи, не меньше. Я даже знаю, какому артефактору спихнуть дерево. Когда впереди показался купол, Аркадий становился и прижал руку к груди. — Ох, что-то сердце начало щемить, — побледнел он. — Вовремя мы выходим. — Отдай мне свой рюкзак, — протянул я руку. — Донесу, немного осталось, — отмахнулся он. Я видел, что с ним что-то творится. Участилось дыхание, щеки побледнели. На лбу выступила крупная испарина «Аркадий, а что за хрень с защитным артефактом?» Насторожился я, только сейчас понимая, что облако золотистой пыли вокруг нас уже рассеялось. «Черт! Похоже, заряд сел раньше, чем я ожидал. Ускоряемся!» До овального выхода оставалось метров пятнадцать, когда в нем показались физиономия Васи. Он был немного растерян и бледен. «Что-то здесь нечисто!» Насторожился я и махнул рукой. «Эй, выпускай!» «Извините, парни, ничего личного!» – пробормотал Вася. А затем он отошел от выхода. «Это еще что за хрень?» – выкрикнул я. «Какого черта происходит, Василий?» «Они закрывают купол!» – простонал Аркадий, бросая рюкзак на землю. «Все!» «Как это закрывают купол?» «Эй, Вася, ты что творишь?» – прорал я. Но Василий не ответил. Вообще никто не ответил. Брешь в магическом куполе затянулась. Вместе с этим пропали все звуки города. И возможность выбраться. Мы оказались заперты внутри аномалии.